Глава 9. Я вернулась на свою вторую квартиру. Идти домой было пока еще не ко времени. Надо было хорошенько продумать и подготовить завтрашнюю операцию. Катерина встретила меня со скучающим видом. Таня, когда вы разрешите мне покинуть убежище? Здесь, конечно, очень славно, но мне очень хочется вернуться домой. Я понимаю, Катюша, Мне тоже хочется вернуться домой. Я полагаю, что завтра мы сможем это сделать. Но только я хотела попросить себя помочь мне поймать преступников. Помнишь, мы с тобой говорили, что жизнь это сплошное кино. Так вот, в кино иногда бывают нужны дублера. Нам надо устроить одну шутку с переодеванием. Глаза Катерины загорелись. Видно было, что она ужасно заинтересовалась. А вы уверены, что я справлюсь? Полагаю, что да. Ты умеешь водить машину? Да, я хорошо вожу. Замечательно. А теперь мы идем к зеркалу. Мы подошли к большому зеркалу в прихожей и встали рядом. Я внимательно посмотрела на наше отражение. А давай-ка наденем темные очки. Мы так и сделали. Из зеркала на нас смотрели две почти совершенно неотличимые друг от друга эффектные да блондинки. — ноги Только Катя была чуть ниже меня ростом, и волосы у нее были длиннее. А еще она носила челку, а я зачесывала волосы назад. Ты согласна, чтобы мы чуть-чуть подправлять себе прическу? — Конечно. Мы провели около зеркала еще около часа. К сожалению, ни я, ни Катерина не обладали парикмахерскими навыками, но то, что мы сделали, вполне устроило нас обеих. Ее волосы удалось вполне ровно укоротить, а щелку спрятали под легкую косынку. Теперь, надев солнцезащитные очки, мы выглядели близняшками, А с расстояния 10 метров нас не отличила бы даже моя родная мама. Блеск подвела я итог нашим стараниям. А теперь, сестренка, для тебя есть очень приятное задание. Я дам тебе денег, и ты сходишь в ближайший магазин женской одежды купишь там два одинаковых платья или костюмчика на твое усмотрение. Размер у нас одинаковый. Будем устраивать психическую атаку. Как это? А вот придешь, и я тебе все объясню. Катя ушла за обновками, а я стала звонить Соколову. Саша, ну как? Ты готов на подвиги? Конечно. Тогда слушай внимательно. Иду навстречу твоим пожеланиям. Стрелять и драться себе не придется. Мне нужен на завтра смекалистый водитель со своим транспортом. Это что, я? Насчет смекалистого не спорю, но вот как быть с транспортом? Вот тебе как раз первое испытание на смекалку. Постарайся раздобыть где-нибудь машину, одолжи или на прокат возьми. А то я так с мотором сегодня намаялась, всю фантазию свою исчерпала. Когда до Дубайки рассказывал про Интерпол. Хорошо, найду машину. Не обязательно Мерседес. Да хоть копейку, главное, чтобы на ходу была и никаких сюрпризов, чтобы в дороге не случилось. Машина понадобится завтра, часа в два дня. Как найдешь, перезвони. А вечером на нашей штаб-квартире устроим совещание. Я посвящу вас Катерине в свой план. Да самое главное, не проси машину у будущего тестя. Почему? Я как раз о нем прежде всего подумал. Я потом объясню и не ему, ни Ане. Не говори, пожалуйста, чем ты собираешься завтра заниматься, ладно? Так это же свои люди. Я просто тебя прошу. Ну ладно, великий конспиратор Иванова, сделаю все по-твоему, можешь не сомневаться. У меня есть на примете и еще один кандидат, но предупреждаю, тачка будет попроще. Договорились, действуй уже пошел действовать, так что, как говорится, не поминается лохом. В скорости вернулась водушевлённая Катя, и мы стали рассматривать обновки. Она взяла два одинаковых прелестных костюмчика по моде уходящего лета: шифоновые блузки расцветки нежной акварели собранные на плечах резинкой, и к ним однотонные юбочки из тонкого трикотажа. Катюша тут же бросилась примерять вся розово от удовольствия. Танечка, это же просто супер. Я в это лето еще не успела купить такого костюмчика. А они мне так нравятся. Юбочка прямая, длина что надо. А в блузке в такую жару простительно даже без бюстгальтера ходить. Мужики просто обалдевают. А вам нравится? Классный костюмчик, ответила я, тоже надев обновку и разглядывая себя в зеркало. Такая юбка не мешает ноги задирать, чтобы дать кому-то пяткой в челюсть. А за пояс очень удобно закрутить пистолет и прикрыть складками блузки. Молодец, Катерина, у тебя отличный вкус. Позвонил Соколов и сказал, что ему уже удалось договориться насчет машины. Отлично. Тогда идем на совещание. Мы ждем. Водку с собой брать? Соколов ты неисправим!» Нам нужно составить серьезный план, очень ответственной операции. Все, понял, значит, коньяк. Мы с Катериной решили не снимать пока обуновок, чтобы проверить на Саше наше сходство. Когда он позвонил в дверь, мы открыли ему вдвоем, причем нацепили еще и очки. Саша изумленно вытаращил на нас глаза. Ба, я вроде не пил сегодня. Что же это у меня в глазах двоится? Это Соколов психическая атака, козырнула умным словом Катя. Что девчонки, какие же вы обе классные. Лучше бы вам сейчас в ресторан поехать, а не планы какие-то обсуждать. Какие тебе рестораны с девочками? Ты без пяти минут женат, подколола я Сашу. Он смутился. Да ладно, это я так случайно вырвалась. — А в все ты меня тоже случайно закадрить кадрить пытался. Да по инерции все, Танюш. Трудно сразу от старых привычек избавляться. Ладно, не извиняйся, проходи. Совещание открывается. Танюша, мне никакой маскировки случайно не положено, а то у вас такой карнавал и все без меня. Черт, Соколов, да ты попал в самую точку. Если предчувствие меня не обманывает, тебе завтра надо быть абсолютно неузнаваемым. Ну хотя бы насколько это возможно. Какое предчувствие? Потом, Саша, потом. Причувствуй дело тонкое, его нельзя спугнуть. Давай лучше подумаем, как подручными средствами изменить его внешность. У меня в ванной имелся небольшой джентльменский набор конспиратора. Там был центральный грим, накладные усы и бородки, специальный клей и красящая пенка для волос нескольких цветов. Поколдовав над Сашей некоторое время, я сделала из него жгучего брюнета в бороде и усах. Получился мужчина слегка восточного типа. Когда он надел тёмные очки, узнать его стало практически невозможно. Ему безумно понравилась новая внешность. Не знаю только, одобрит ли Аня, засомневался Соколов. Я его успокоила. Ничего, пенка смоется через пару дней. Растительность на лице съемная, как-нибудь выкрутишься. Весь вечер мы обсуждали мой план. Я просчитала все мелочи. Ребята взделили на зубок, кто и что будет делать. Соколов ушло от нас только около полуночи. Теперь надо было хорошенько отдохнуть, Денек зато предстоял горячий. Начало операции было назначено на 2 часа дня. Без пяти два позвонил Соколов и сказал, что ждет нас около подъезда. Мы с Катериной спустились и подошли к белой шестерке, В катуле сидела сгримированная Саша. Ну все, ребятки, максимальная сосредоточенность, скомандовала я. Начинаем действовать согласно разработанному плану. Катюша, лови мотор и отправляйся к Октябрьскому РВД. Там ты сделаешь все, как мы договорились. А мы сейчас за тобой поедем. Пока не увидишь нас поблизости, в мать девятку не садись. Катя кивнула и пошла на улицу останавливать такси. Я расположилась на заднем сиденье, и мы с Соколовым потихоньку тронулись за ней на Жигулёнке. Первый этап прошел гладко. Катя поехала в сторону Октябрьского отделения милиции, а мы за ней. Когда мы подъезжали, я легла на заднее сиденье и вынула из сумочки маленькое зеркальце. С его помощью я могла наблюдать за всем, что происходит на улице. Черного Opel'а нигде не было. Я этого ожидала. Преследователи засветили эту машину, и теперь наверняка воспользуются другой. Но для меня такой фокус не препятствие. Мы договорились с Катериной, что прежде чем отправиться к моему дому, она немного попутает по улицам. Это даст мне возможность вычислить хвост. Пока все шло по плану. Катя подошла к моей девятке и, как я учила, некоторое время настороженно озиралась по сторонам, якобы высматривала опель. Потом успокоилась, уверенно села в машину и тронулась. Тут же из ближайшего переулка выехала себе блестящая десятка и направила за ней следом. Стекла десятки тоже были тонированными, и мне опять не удалось разглядеть, кто в ней сидит. Я шепнула Соколову. Кажется, есть рыбка проглотила наживку, но это надо еще проверить. Дав Катерине и ее преследователям немного отъехать, мы отправились за ними. Саша держал дистанцию, надо было постараться, чтобы хвост не заметил, что его тоже кто-то посёдёт. Катя прокатилась по нескольким центральным улицам. Десятка точно следовала ее маршрутам, позволив себе подъезжать к Катерине довольно близко. Видимо, пытались убедиться, что за рулем находится Татьяна Иванова и что она без пассажиров, ведь например, капитана милиции или парочки ОМОНовцев, залегших на заднем сиденье полностью удостоверившись, что за Катей следят, я позвонила ей на мобильный. Она не отвечала. Звонок был условным сигналом, что пора приступать ко второму этапу плана. Теперь Катерине следовало припарковаться около супермаркета, зайти в него и провести там минут 15. За это время мы с Соколом должны были доехать до моего дома. Там, на лестничной площадке между седьмым и восьмым этажом, Мне надо было занять исходную позицию и ждать в полной боевой готовности. Из супермаркета Катя должна была поехать прямиком к моему дому. Подъезжая, сделав мне условный звонок. Мы решили не мудрить и воспользоваться схемой бандитов. После этого она поднимется на седьмой этаж к моей квартире. Киллер пойдет за ней, думая, что это я. А тут, как чертик из коробочки, Выскочит Катин двойник, настоящий Татьяна Иванова, вооруженную до зубов. Было, конечно, опасение, что киллер постарается сделать свое дело, не поднимаясь до дверей квартиры. Но здесь в действие вступал Соколов. В его задачу входило на пару минут задержать киллера у входа в подъезд, чтобы Катерина успела сскочить в лифт без него. Соколов просто должен был завести разговор: "Не знает ли братишка, в ком подъезде живут, скажем, супруги Сидорова?" Комплекция Саша позволяла ему загородить проход в подъезд, а привлекать к себе внимание окружающих агрессивными действиями в ответ на такой безобидный вопрос Кедер безусловно не станет. Итак, Кать направилась в сторону супермаркета, а мы к моему дому. Я быстренько поднялась на родную лестничную площадку, которую знала до последней царапины на стенке, и заняла позицию. Саша остался внизу около подъезда. Через несколько минут прозвонил мой мобильный. Для Кати обрала мелодию выхода Карман. Все, полная боевая готовность. Если от нас Катерины в течение 15 минут не будет сигнала, Саша должен прийти на выручку. В его багажнике, как он пообещал вчера вечером, будет лежать специально приготовленный ломик. Дверь лифта открылась, и из кабинки вышла Катерина. Она направилась к моей двери. И стала не спеша доставать ключи. Через несколько секунд на лестнице послышался топот. Киллер в маске выскочил на лестничную площадку. В два прыжка я преодолела лестничный пролет и направила на него пистолет. Меркулов Пётр Константинович, если не ошибаюсь. Амбал ошарашенно оглянулся и увидел двойника, свой намеченный жертва. Это привело его в полное замешательство. Оно длилось всего пару секунд, но мне хватило этого времени, чтобы выхватить у него из рук ТТ. Психическая атака, воскликнула Катерина, снимая очки. Она уже открыла дверь. — В квартиру быстро и без глупостей, скомандовала я Киллеру. Наставив на Меркулова два ствола и затолкал его в прихожую. Катерина, возьми у меня пистолет и все время держи этого мерзавца на прицеле. Если будет совершать ненужное движение, сразу стреляй. Я отдала Кате ТТ. Она взяла его двумя пальцами, словно ей дали змею или мерзкую жабу. Держи крепче. Не бойся, он выстрелит только в ту сторону, куда направлен ствол. А ты обратился к Меркулову. Сейчас позвонишь своему шефу. Это ведь Олег Егорович Зацепин, я права? Меркуров промычал что-то невнятное. Мы прошли в комнату, и я скомандовала: "Быстро снимай маску и доставай свой мобильник. Запоминай, что надо сказать за цепину. Папка, которую он выкрал у Марины Алексеевны, подложная. Денисов давно ее подменил. рецепт Мары там нарочно искажён, а настоящий рецепт есть только у Татьяны Ивановой. Она просила не убивать ее в обмен на то, что сообщит, где находится подлинный рецепт. Ты не можешь сам решить этот вопрос. Пусть шеф немедленно поднимется за сюда. Если скажешь хоть одно лишнее слово, убью в ту же секунду. Все понял. Амбал кивнул и достал трубку. Он был настоящим профессионалом, поэтому не стал рисковать и дурить такой невыгодной для него ситуации. Мое указание выполнил в точности. Что ответил Зацепин, спросила я, когда разговор был завершён. Сейчас поднимется. Я тут же позвонила Саше. Сейчас мимо тебя пройдет один знакомый тебе человек. Постарайся, чтобы он тебя не заметил. Жди еще десять минут, пока все под контролем. Через несколько секунд раздался стук в дверь. Черт, Катя, ты что захлопнула дверь? Но ну, вы мне ничего не сказали, я подумал, надо захлопнуть. Ладно. Держи крепче пистолет, а я пойду встречу гостя. Я прошла в прихожую, отперла дверь. И передо мной предстал Олег Неворович зацепив собственной персоной. Я направил на него свой ПМ. "Здравствуйте, вам не желаю, однако в комнату проходите", с изменённой улыбочкой сказала я. Тут за моей спиной раздался какой-то непонятный шум и вскрик Кате. Я оглянулась. «Черт побери. Вот и доверяй оружие блондинкам. Ситуация в комнате радикально изменилась. Катерина С Свырачивающимся от ужаса, с глазами сидела на полу, а Меркулов наставил на нее пистолет. "Босс, эта дрянь блефует. Она заставила меня вам позвонить". Меркулов еще не успел закончить фразу, а я уже почувствовала около своего виска холодное стальное прикосновение. "Ну все, подружки, ваша игра окончена. Теперь будем играть по нашим правилам", хрипро поговорил зацепин. Даня, отдайте пистолет, иначе вашей подружке будет худо. Мне ничего не оставалось, как отдать ПМ за Конечно, у меня было в запасе еще кое-что, но сейчас нельзя было делать резких движений. Пётр, откуда ты знаешь, что она блефует? Она тебе это сказала? Мы с Меркуловым ответили одновременно. И нет, у меня не было времени все объяснить. Нет, она просто наставила на меня ствола, я подумал. Зацепин резко втолкнул меня в комнату, и я приземлилась рядом с Катей. Ты здесь не для того, чтобы думать, сквозь зубы процедил Зацепин и добавил, обращаясь ко мне. А у тебя, милочка, есть немного времени на объяснение. Только говори покороче и все по существу. Если будешь молчать или врать мне, то Петя прострелит мозги твоей подружки, чтобы ты стала подкровие. Я все скажу, только отпустите ее. Она здесь вообще ни при чем. Э, ну уж нет. Пока девчонка здесь, ты будешь более покладистой. Я знала, что они не отпустят Катерину, но мне надо было протянуть время любым способом. Через несколько минут должен был явиться Соколов. Вот только что он сможет сделать своим ломиком против трех стволов. Ситуация была плачевная. Оставалось только малиться, надеяться на чудо. Я принялась рассказывать. Олег Егорович, я хочу, чтобы все мы вели себя как взрослые люди. Я сообщу вам все, что знаю. Не надо больше жертв. Не берите на душу еще один грех. Ведь это вы убили несчастную Марину Алексеевну. Именно вы, а не ваш помощник. Откуда ты знаешь? Отлично. Любопытство всегда мешает здравому смыслу. Причем безотказной. Я продолжила вещать голосом Пифеи. Вы были вхожи в дом, вы знали, где Мара может хранить свой архив. После неудачи с ограблением Денисова вы решили пойти на ограбление Мары. По названию вы поняли, что она принимала участие в этой разработке и что не должна остаться документа. Вы узнали, что Марина с сыном не будет дома. Без всяких опасений вломились в её дом и выкрыли необходимые разработку и кувшин, помогающий точно соблюдать пропорции. Вы, не учёный, вам казалось, что без этого сосуда действительно нельзя обойтись. А уже на выходе вы столкнулись с Мариной, которая по роковой случайности осталась в этот день дома. Вы были без маски, и поэтому, испугавшись, убили ее. Мару, которая выросла у вас на глазах, которая была дочерью ваших друзей. И из-за чего Я думаю, что вы решили порвать с Денисовым и захватить его бизнес полностью в свои руки. Вам надоело делиться. Он был у вас в руках. Вы могли шантажировать его разоблачением. Такой взять вам больше не был нужен, и вы согласились на развод Анны с Денисовым. Он очень долго верховодил вами, и теперь вы решили взять реванш. А еще именно вы организовали слежку и покушение на меня. Саша с Аней слишком громко желали мне успехов в расследовании. Когда вы стояли под дверью комнаты своей дочери. Вы услышали, что я детектив и что занимаюсь расследованием дела об ограблении и убийстве Марины Алексеевны. И решил от меня избавиться с помощью своего подручного. Пока я излагаю все верно, цвет лица у Зацепина стал землистым. А когда я заговорила об убийстве Марины Алексеевны, у него задергался глаз. Но теперь он как будто справился с эмоциями. Хватит, Говори, где настоящий рецепт? Я услышала топот шагов на лестнице. Это явно был не один соколов. А я не знаю, это был блеф. И в ту же секунду раздался для слез родной голос: "Не двигаться, бросить оружие лицом к стене, руки за голову", Стреляю без предупреждения. В комнату ворвались четверо автоматчиков камуфляжной форме во главе с Андрюшей Мельниковым. А сзади них в дверном проеме, показалась довольная физиономия Соколова. Амбал беспрекословно подчинился приказу. Но Зацепин, вместо того, чтобы бросить пистолет, вдруг решительно поднес его к виску. Боже, какой позор, глухо пробаммотал он и выстрелил. Все произошло так быстро, что никто не успел его остановить. На несколько мгновений все застыли в немой сцене. Первым молчание нарушил Андрей Ну что же, хотя бы умер как мужчина. Меркулова тут же скрутили и повели из квартиры. тут и ко мне вернулся, до речи. Мельников, а ты как здесь оказался? Да вот, решил за вином заехать, заодно и ребят своих позвал. Шесть бутылок на одного все же многовато. А у вас тут, оказывается, и без меня нехила вечеринка завязалась. Соколов смущенно улыбаясь, вышел вперед и сказал: "Танеуш, извини. Я всю ночь обдумывал наш план и в результате решила его немного подкорректировать, подстраховать себя. Вот и позвонил Андрею, договорился с ним, что он на всякий случай будет в полной готовности. А сейчас вас так долго не было, я решил, надо выручать. Взгляд Соколову упал на зацепина, которого уже прикрыли простыней. — Так вот оно, твое предчувствие. Что я теперь скажу Ане, просто не представляю. Саша, ты расскажешь ей все, как было. Ее муж и отец так долго окружали ее ложью, что Настя искала с по правде, пусть даже горькой. Андрей помог нам Кате подняться. "Эх, танюха", укоризненно сказал он. "Что же ты все на рожон лезешь, все одна сама. Как будто у тебя нет верных друзей, которые всегда помогут". Я не стал с ним спорить. Сегодня его день. Наконец мой дом все покинули, и я осталась одна. Home sweet home. Устала я смертельно. Но оставалось еще одно дело спасение моей недоверчивой подруги Леночки. Я набрала ее номер. Она ответила не сразу. Ленусь, это Таня. Как ты себя чувствуешь?" "Да не знаю, вялость какая-то. Даже панацея не спасает, всего на часок взбадривает, а потом только еще хуже." И ты будешь продолжать упрямиться и не верить мне? Слушай внимательно. Я провела расследование. Теперь абсолютно точно установлено, что Панацея это подделка, причем отнюдь не безвредная. Она начинена наркотическими средствами. В ближайшее время в одном из солидных периодических изданий, еще не знаю точно в каком именно, выйдет разоблачительная статья. Если захочешь, я привезу тебе эту статью, как только она выйдет. И поверь, Денису после этой публикации придется очень туго. Даже если ему удастся от, масса от тюрьмы фармакологической практикой, он уж точно заниматься не будет. Так это действительно так серьезно? Что же теперь делать? Советую тебе есть побольше фруктов и овощей и чаще бывать на свежем воздухе. Да нет, я не об этом. Ведь я же ее так активно распространяла. Выход я диапассовал людям какую-то гадость. Впредь себе будет наука знаешь ведь, что не все то золото, что блестит. Есть у тебя и координаты твоих клиентов, то самое лучшее, что можешь сделать это сообщить им все то, что я тебе сейчас рассказала. И постарайся приложить к этому столько же энергии, сколько ты употребляла на расхваливание и впаривание этой дряни доверчивым гражданам. Так, слушай, я сейчас же соберу всех знакомых дистрибьюторов, расскажу им все, и мы все вместе ну все, Леночка встала на лыжи. И будешь в голосе появилась, Значит, жить будет. Ну вот и все, все дела сделаны и заключение позади. По крайней мере, на сегодняшний день. Дальше загадывать я никогда не берусь. А еще меня сегодня ожидает приятный вечер. Я договорилась с Глебом поужинать с ним в ресторане. Кто-то подумал бы, какая самоуверенность. Но я твердо знаю одну примету. Если на вечер назначено приятное свидание, Значит, днем тебя не убьют. Так из опыта, пока срабатывает. Глеб заедет за мной 8 часов. Значит, у меня есть время отдохнуть и привести себя в надлежащий вид. Надеюсь, что сегодня ничто уже не помешает мне оттянуться по полной программе. Когда Глеб приехал, я выглядела, по моему мнению, просто сногсшибательно. Судя по его выражению лица, он тоже по достоинству оценил мои старания. Ресторанчик, куда он меня привез, было, правда очень уютным. Я заказывала себе кучу всего вкусного. Надо восстанавливать калории, а то в последнее время мне приходилось питаться на бегу и все больше какими-то бутербродами. Ну, как там продвигаются дела со статьей? — поинтересовалась я. Кстати, я уже готова. И я договорился, что езду тут в двух центральных журналах. Отлично, такой рвение надо поощрять. И я загадочно улыбнулась. Эх, гулять-то гулять. Домой я в тот день попала очень поздно. Вернее, сказать, рано и уже на другой день. Едва добралась до постели и тут же провалилась в глубокий, освежающий сон. Думала, что сон называется без задних ног и без всяких сновидений. Однако под утро мне все же приснился сон, странный и чудесный индеец Шаман докурив неизменную трубку, взял в руки бубен и начал свой необыкновенный танец вокруг костра. Он танцевал и пел, а глаза его были устремлены в небо. И вот на горизонте появилась легкая тень. Вскоре она превратилась в темную точку. северо запад донеслось слабое дуновение ветерка. По мере того, как туча росла, дуновение усиливалось. И вот сильный порыв прохладного ветра принес запах дождя. Нуздрен дети раздулись, он запрокинул голову и засмеялся радостным детским смехом. Тучи уже набегали со всех сторон. И наконец, о счастье, первые капли дождя упали на высохшую, потрескавшуюся землю. Ветер Ветеруть их изнуренную знойным долину полился благодатный ливень. Крупные капли текли по лицу шамана, и уже сложно было разобрать, дождинки это или слезы. Я уже проснулась от звук капель, шлестящих, стучащих, грохочущих бурным потоком, все еще преследовал меня. Что за наваждение? И в комнате как будто стало прохладнее. Я лениво поднялась с постели, чтобы посмотреть на термометр, и замерла перед раскрытым окном. На улице шел дождь. Не просто дождь, ливень. Он обрушился стеной на пыльные дороги, и тротуары, на высившуюся озноей зелень, на раскалённые крыши домов. Люди высыпали на балконы, во дворы, словно язычники радуясь такому простому чуду. Надо же, какие удивительные бывают сны, хотя жизнь еще удивительнее. В дверь позвонили. Кого это еще несет такую рань? Я нехотя отrawValueлась от созерцания падающих за окном капель и пошла открывать. За дверью однако никого не оказалось. Зато около порога лежал сверток обыкновенной серой упаковочной бумаги. Что за баловство? Надеюсь, это не бомба? Я аккуратно взяла сверток и развернула бумагу. На меня уставилась невидящими глазами астральная маска, в точности похожая на индейца шамана из моего сна. Дима он заметил, как я любуюсь маской и решил подарить ее мне. Но почему же он не дождался, пока я открою дверь? Стоп, ничего не сходится. С Спросонок я туго соображала. Ведь Дима нет в городе. Я же только вчера говорила с ним по телефону, рассказывала, чем завершилось мое расследование. Он сказал, что они с отцом в Геленджике. ничего не понимаю. Выходит, он приготовил подарок заранее. Я решила тут же позвонить ему и поблагодарить. Набрала номер его сотого, не переставая разглядывать удивительный сувенир. Дима, привет. Это Татьяна Иванова. Спасибо тебе за маску, она замечательная. Таня, о чем вы? Какую маску? В его голосе слышалось неподдельное недоумение. Как это какую? удивилась я. Ту, что я нашла сейчас у себя под дверью. Под дверью? Нет, я ничего об этом не знаю. А, вы про ту, о которая вам так понравилась. Эх, я болван, не догадался. Я обязательно вам ее принесу, когда вернусь. Постой, мне уже кто-то принес ее? Да нет, моя маска пока ещё висит в гостиной. А я-то всю голову изломал, чтобы вам такое подарить на память. Но я держу ее в руках. А вы посмотрите повнимательнее, у той маски был небольшой дефект. Несколько перьев из главного убора были сломаны. Я посмотрела на перья. Они были целыми, никакого изъяна. Чудеса да и только.